Глава 1. Рина. Катя, тебе звонят. Я наливаю третью чашку кофе мужчине в костюме и хмуро смотрю на Игоря, владельца кафе в парке Горького, где я работаю. Живот свозит. Интересно, это от голода или от старого доброго стресса? Иду. Я улыбаюсь посетителю, надеюсь, что он оставит приличные чаевые, хоть знаю, что он, вероятно, этого не сделает. На этой работе быстро учишься распознавать типажи посетителей, но я вежлива со всеми. Деньгами туго, я стараюсь ради каждой копейки. Поднимая трубку телефона, я почему-то не жду ничего хорошего. Слушаю. Это Екатерина Михайловна? Да. Это Ольга Борисовна из школы. Тревога сжимает мою грудь. Я изо всех сил стараюсь не паниковать, но чувствую, как сердце начинает биться чаще. сколи все в порядке? У него был приступ гипогликемии. Я вызвала скорую, и они отвезли его в больницу. В ту, о которой вы говорили, где Колю уже лечили. Скорая пошла навстречу. Страх крепко сжимал у меня. Коля болен. Мне нужно к нему. Я уже в пути. Кто-нибудь побудет с ним, пока вы не приедете в больницу. Спасибо. Мои руки дрожат, когда я вешаю трубку и тянусь за спину, чтобы развязать фартук. Игорь, мне жаль, но мне нужно идти. Коля стало плохо, в школе его везут в больницу. Игорь машет рукой в сторону двери. «Иди, иди, мы справимся». Схватив свою сумку из-за прилавка, я бросаюсь к двери, останавливаясь только для того, чтобы подняться на цыпочки и поцеловать Игоря в обветренную щеку. Он так добр ко мне. Я до слез благодарна ему. «Спасибо». Я бегу к метро и останавливаюсь, когда вижу, как прямо передо мной притормаживает такси и высаживает кого-то. Я не могу позволить себе такси. Но беспокойство за Колю сильнее здравого смысла. Мне нужно быть с ним, держать его за маленькую ручку и говорить ему, что все будет хорошо. Я все, что у Коли есть в этом мире. Я не позволю ему быть одному. Приняв поспешное решение, я бросаюсь к желтому такси, запрыгиваю на заднее сиденье, уточняю, свободен ли водитель, и называю адрес больницы. Водитель такси оглядывается, и я чувствую его во взгляде осуждение. Как будто он знает, что я не могу оплатить проезд. И он прав. Я не могу. Вернее, могу. Правда, тогда я на целый день останусь без еды. Но Коля — единственный, кто имеет для меня значение. У меня есть наличное. Быстро говорю я и показываю деньги, на которые хотела купить еду. Водитель кивает и жмет на газ. Я смотрю, как за окном льется весенний дождь. До этой самой секунды я даже не замечала, что промокла до нитки. Меня трясет. Не то от страха, не то от холода. С тех пор, как моя мама умерла и оставила нас с младшим братом вдвоем, я будто замерла. Прошло три года, а мне все еще кажется, что это было вчера. Ничто и никто не может заполнить эту пустоту. Но я обещала маме, что позабочусь о брате. И я сделаю это во что бы то ни стало. Такси останавливается, и я сую деньги водителю, выпрыгиваю и бегу ко входу. Теплый воздух обдает меня, когда я вхожу в приемный покой. С трудом прорвавшись в кабинет, где оформляют поступивших, я спрашиваю медсестры. «Коля Михайлов. Его привезли на машине скорой помощи. Я стараюсь не думать о том, что брату может стать хуже. Я на волосок от того, чтобы подвести свою покойную мать и брата. У меня перехватывает дыхание от стресса, но позволить себе срыв я просто не могу». Расправив плечи, я нетерпеливо жду, пока женщина выяснит, где мой брат. «Вы член семьи?» «Да, я его сестра и законный опекун». «Хорошо. На третьем этаже палата 311». Мои мокрые ноги хлюпают по серому каменному полу больницы, когда я бегу к лифту. Двери лифта закрываются прямо перед моим носом. Оглядевшись, я замечаю указатель на лестницу. Взбежав на третий этаж, я ищу 311-ю палату. Когда я замечаю учительницу Коля, я бросаюсь к ней и вижу, что Иван Павлович — доктор. Выходит из палаты. «А, Катя, вот и ты». «Как он?» «Доктор, который лечит Колю с тех пор, как два года назад у него был диагностирован диабет первого типа, улыбается, пытаясь успокоить меня». «Давай отойдем куда-нибудь в тихое место и поговорим». «Ладно. Могу я сначала на секунду с ним увидеться?» «Конечно». Иван Павлович толкает дверь и отходит в сторону. «Я вижу своего брата, такого маленького» на огромной больничной койке, бледного, почти белого. Его глаза закрыты. Когда я провожу пальцами по его коротким темным волосам, брат улыбается. Коле девять лет. Он действительно очень маленький для своего возраста. Мне кажется, это потому, что я плохо его кормлю. Но я правда стараюсь изо всех сил. Стараюсь, но подвожу Колю. «Привет, приятель. Катя, я что-то не очень хорошо себя чувствую. Я едва сдерживаю слезы, но ободряюще улыбаюсь. «Я знаю, дружок, но мы приведем тебя в порядок». Я целую макушку брата, закрываю глаза и вдыхаю его запах. Коля для меня — дом. Он всегда будет домом, а я буду его защищать. Я сделаю буквально все, чтобы Коля был счастлив. «Мне нужно поговорить с Иваном Павловичем. Я вернусь через пару минут и почитаю тебе». «Хорошо, Кать!» Тоненький голосок выводит меня из оцепенения, и я снова улыбаюсь. Я выхожу обратно в коридор и вижу, что Ольга Борисовна все еще ждет. Мне становится стыдно, что я даже не поздоровалась с ней. «Ольга Борисовна, большое вам спасибо, что остались с ним. Ее добрая улыбка так сильно трогает меня, кажется, я вот-вот расплачусь». Учительница будто чувствует это и просто сжимает мою руку. Я поеду обратно в школу. Дайте нам знать, как он себя чувствует. Я так и сделаю. Спасибо. Когда она уходит, я поворачиваюсь к доктору и понимаю, что мне придется собрать все свои силы, чтобы не расклеиться прямо здесь и сейчас. Врач ведет меня в тихую комнату через две двери от той, где спит Коля, и указывает на стул. Я даже рада, что мои ноющие ноги наконец-то могут отдохнуть. Работа официантка держит меня в форме, но для ног это сущий ад. Не жалейте меня, доктор. Говорите, как есть. Он добродушно улыбается, а у меня сводит желудок от страха. У Коли был сильный приступ. Нам очень повезло, что он сейчас не в коме. Мы внимательно наблюдаем за ним и будем наблюдать в течение нескольких дней. Но проблема в другом. Либо назначенные лекарства не действуют, либо Коля их не принимает. Вам так и не удалось получить инвалидность? Мне неприятно отвечать на этот вопрос. Да, я знаю, что инвалидность положена Коле, и ее наличие немного упростило бы нам жизнь. Мы уже пытались получить инвалидность, но сделать это — целый квест с кучей препятствий. В прошлый раз нам не хватило единственной справки. Из-за нее все надо было делать по новой. И потом. Для всех этих справок и комиссий нужно время, а у меня его физически нет. Если я поработаю хоть на час меньше, мы финансово просядем окончательно. Я и так уже несколько раз меняла номер, но коллекторы все равно меня находят. А еще надо платить за съемную комнату, и все-таки что-то есть. Нет, пока нет. Инвалидность очень вам поможет. Я понимаю, что получить ее непросто, но уж для вас. Доктор осекается на полуслове. «Да ладно, доктор. Говорите прямо. Мы нищие, это видно. И нам действительно пригодилась бы инвалидность. Поверьте, как только станет полегче, мы ее получим. Сейчас мне и так выдают лекарство на Колю. С этим проблем нет». «Вот тут и оно. Надо попробовать другой препарат. Его придется покупать». «А инвалидам его выдают?» «К сожалению, нет». Они тоже покупают. Выписывайте то, что нужно, доктор. Секунду подумав, отвечаю я. Средства я найду. Мне думать страшно, во сколько это все встанет. Может, я смогу найти комнату подешевле и работать побольше, хотя куда уж больше. Я вообще могу экономить только на еде себе, ни на что больше я и так не трачу. Я крепче сжимаю свою сумку, костяшки пальцев белеют. Доктор кивает и продолжает подробно объяснять новую схему лечения. Я стараюсь внимательно слушать, но на самом деле мне хочется только плакать и кричать от несправедливости этого мира.